И другой поддержки на случай болезни или старости у неё нет. Но лицо у господина было злое, и надежда только подумала всё это про себя. Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, тёмно-зелёная от постоянной сырости, и на краю её были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зелёной горе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 Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали, как будто по этому лицу кто-нибудь провёл горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.